И потому, что я постиг всю жизнь, Пройдя с улыбкой мимо, Я говорю на каждый миг, Что все на свете повторимо. Не все ли равно? Придёт другой, Печаль ушедшего не сгложет, оставленной и дорогой пришедшей Лучше песню сложит. И песни, в внемля в тишине, Любимая с другим любимым, Быть может, вспомнит обо мне. Как от цветке